Voyage передаёт ценностные установки путешествия, совпадая в этом отношении с журналом Traveler. Программа находится в пространстве туристического дискурса и в диалоге с рекламодателем. Когда говорят о путешествии мечты, многие из нас сразу думают о морских круизах. Почему-то ужасно приятно представлять себя на белой палубе огромного круизного лайнера с коктейлем в руке, кажется, что такое путешествие уж точно будет особенным. Если точно знать Какой именно круиз выбрать? Таким образом, радио является специфической аудиальной средой бытования тревого медиатекста, который в настоящее время находится в процессе поиска новой аудитории.